Эпилог. Нужный букет сразу бросился в глаза. Пунцовые розы с капельками воды. Этот запах Маша обожала. Катамат, застоявший рядом, скептически отнёсся к букету. "Лив Иван, что-то не солидно. Посмотрите, вон на тот. Эх, Сергей, ничего ты не понимаешь в женщинах. Им дарят не те, что солидно или красиво. Женщинам дарят то, что им нравится. А красота, тем более с точки зрения женщины, понятие относительное". Не могу спорить. Согласился оперативник исключительно по причине собственной неженатости. Так есть ещё девушки, которые, насколько я помню, тоже очень любят, когда им дарят цветы. Интересная мысль, Лев Иванович. Надо над этим подумать. Не думать надо, Сергей, а брать и дарить. Вот когда увидишь, какие у неё глаза будут от твоего подарка, тогда и поймёшь, что такое счастье. Прописную истину проповедуете, товарищ полковник. Счастье это дарить людям радость. А в чём же ещё Ну, не знаю, не думал как-то. Думай скорее, а то решишь жениться, а что такое счастье, не знаешь. Пошли, поезд через 5 минут прибывает. Гуров и Катамазов вышли на перрон, когда пассажирский состав уже подходил. Здесь стойте, элефанч. Одиннадцатый вагон как раз здесь остановится, проверено. Маша появилась из вагона "Светущее и сияющее" в роскошной широкополой шляпе и ярким шарфиком на шее. Аnastrasa увидела Лёву и шикарные цветы в его руках. Ну вот я и на юге. М-м, боже, воздух какой. Лёва, бези меня в свой волшебный пансионат. Я хочу в новом купальнике окунуться в долгожданное море. А ещё я хочу романтический ужин при свечах и тихую музыку. Маш, познакомься. Это Сергей, мой коллега из местного УВД. Здравствуйте, Серёжа. Приветливо сказала Маша и протянула молодому человеку кончики пальцев. Здравствуйте с приездом, Мариян протянул катамадзе, пожимая протянутые ему кончики пальцев и в ожидании отчества. Просто Маша, ответила жена Гурова и погрозила пальчиком, чтобы ей не намекали на возраст. Ну так везете же меня наконец. Видите ли, Маша, начал неуверенно катамадзе, покосившись на Гурова, который уговорил его нести эту нелепицу. В пансионат ехать не стоит. Почему? расстроилась Маша. Он у нас горел. Как сгорел? Совсем сгорел, Маша. Нетерпеливо перебил Горов. Там случился пожар, и теперь там гаря с Мрат и пожарники. Сергей подсказал мне одно изумительное романтическое место, абсолютно уединенное. Там шикарные душистые сады и море всего в двух шагах. Представляешь? Там такая мелкая морская галька на берегу, совсем как песок, и совсем не больно ходить босиком. Сергей нас туда даже отвезет. Его начальник, мой большой друг, он разрешил. конец книги читал Игорь Ященко